Мания крафта. Том 1. Кукловод. Автора Леонид Демиров. Читает Илья Меркуриев. Глава 1. Пробуждение. Мастер, вам пора вставать. Нема, ещё пять минуточек. Ну, мастер, вы же не хотите, чтобы и вас кто-то убил во сне. Я вскочил. Поспение пробежали мурашки.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 Я изо всех сил пытался заснуть. Глупо звучит, правда? В такой момент нужно расслабиться, представить какое-нибудь спокойное место, начать считать овец или облака. А если приходится напрягаться, то понятно же, что никакой сон тебе не светит. Но сессия есть сессия. Бродишь по душным коридорам, будто зомби, плещешь кофе вместо воды, чтобы продержаться на ногах еще хотя бы один час. А люди на улице все чаще начинают шарахаться, поймав твой случайный взгляд. В такие периоды жизни очень хочется бросить все дела, упасть на скрипучий матрас и не отлипать от подушки, пока на лице не проявится ее отпечаток. Хотя бы в законные выходные дрыхнуть целый день до одури, чтобы даже предусмотрительно выключенный телефон принялся ёрзать на тумбочке, а соседи по комнате заглядывали проверить уж не померли ты прямо во сне. Но есть одна проблема. Когда этот день сурка все таки наступает, выясняется, что где-то неподалеку затеяли ремонт, день независимости, великую французскую революцию и запуск космического шаттла одновременно. Или еще хуже, ты сам просыпаешься с первыми лучами солнца и сверлишь потолок хмурым взглядом, силясь понять, какого лешего тебе сегодня не спится. Судя по противному металлическому скрежету, разбудившему меня ни свет ни заря, сегодня ржавое колесо фортуны застопорилось именно на первом варианте. Ну и что на этот раз затеяли эти, эти неугомонные? Горькая судьба всех жителей дешёвых общежитий, где стены сделаны практически из картона, засыпать самыми поздними обитателями, а просыпаться с самыми ранними. И нельзя делать то же самое, но на 50 децибел тише? Вот гады, и выходной не дают спокойно поспать, мудрые совети, пёстрая длинноногие, вечно жизнерадостные твари. Жаворонки, то бишь. Перевести бы вас всех в отдельный корпус. Я постарался натянуть одеяло повыше, чтобы закутаться в него с головой, будто шаурма с живой начинкой. Апетитно, наверное, выглядит, если ты дракон или хотя бы анаконда. Войтишь, враги. Я уже не какой-то там сонный зомби. Я могучая мумия. Идеальная позиция для сна, а уж в наших-то условиях вообще. единственно возможное, но и она не спасает. Так же как и затычки для ушей. Шум вроде бы далекий, приглушенный, будто нырнул на дно. И оттуда, из тихих мирных глубин, прислушиваешься к звукам яростного сражения. Чугуны сковородки с медной трубой, но легче от этого не становится. Совершенно невозможно уснуть. Попытался открыть глаза. Безрезультатно. А ведь даже не пил вчера, да и вообще почти никогда. Правда, держать под рукой смартфон или ноутбук тоже ужасно вредная привычка. Отличная портальная пушка, но почему-то стрелять умеет только тебе в лицо. Адский пылесос всегда готов засосать твою душу в очередное невероятное путешествие. Легкое приключение туда и обратно. А потом ты понимаешь, что закрыть этот безумный квест можно только двумя способами: пройти испытания до конца или умереть от истощения в реальной жизни. Упаси Господь, начать читать книгу из цикла с 12 томами или пересматривать любимый сериал на 200 с лишним эпизодов. Через полчасика колягу, вот только дочитаю эту главу. А утром глаза не открыть без ведра воды под одеялом. Сторож исправно отключает электричество ровно в полночь. Но что толку? В наш век смартфонов, от вечного недосыпа и повальной преждевременной слепоты человечество спасет разве что электромагнитная бомба. Ладно, судя по ощущениям, еще очень рано. Потому-то я и не вижу ничего. И кому же там не спится? Нет, надо идти разбираться. Совсем страх потеряли. Сейчас только выберусь из этих своих пелёнок. Ну как же всё-таки лишевелится? шевелиться? Кто в танк. А что, могу понять спящих гигантов. Когда тебя сотня тонн, гораздо проще оставаться неподвижным. Годила? Да я каждое утро так просыпаюсь и даже звуки примерно такие же издаю. Ну что поделаешь? Придётся всё-таки завершить этот хтонический подвиг. Отодвинув в сторону самое тяжёлое собственную лень, я попытался скинуть заодно и одеяло, но не тут-то было. Ладно, не беда. Ещё разок. Да что ж такое происходит? Ну вот, приехали. Кажется, я застрял. Как же так? Нет, я знаю, что много кручусь во сне, но это уже слишком. И что мне теперь приковывать себя к кровати, что ли? Дайте угадаю, наручниками. Очень мило с вашей стороны. Кто сам попробовал так спать, то есть первый бросит в меня подушку. Шутки шутками, но жена такого вечно юлящего мужа быстро сошлётся спать на диванчик, хотя до жены надо ещё дожить. Да и вообще, найти такую <кхем> покладистую девушку. Словно в унисон моим мыслям за стенкой послышался приглушённый женский смех. Хоть и немного вымученный. Выходит, не я один с утра в постели кувыркаясь а ещё где-то гремит музыка правда очень далеко так что отсюда слышны только ритмичные басы хотя вполне возможно это просто кровать стучит ни стыда ни совести я снова попытался вырваться из цепкой хватки собственного одеяла или хотя бы перекатиться в сторону беда похоже я действительно не смогу освободиться без посторонней помощи стыд и срам А ещё, мне кажется, или где-то тут есть верёвка. Общага бросает своё барахло куда попало. В Причём же дело? Может, я просто обе руки отлежал? Бывает ведь такое. Просыпаешься, а руки как будто нет. Лежит рядом с телом этокое безвольное бревно, чужое и бесчувственное, как деревянный протез. И шевелиться не изволит. Дайте мол, государь милостивый, кровушки свежей попить. Вот тогда и повоюем проходили, знаем, не сказать что любим. Вообще-то руки действительно какие-то вялые, но вроде я их чувствую и даже могу сжать кулаки. Наверное, надо просто дать им немного времени. Кажили, застрял в собственной постели. Ну надо же. Ситуация смешная, конечно, но мем из неё лучше не делать. Страшно подумать, что случится, если об этом все узнают. А значит, нужно выбираться самостоятельно. Я полежал ещё немного, Поневоле прислушиваясь к навалившемуся на меня хаосу звуков, как-то слишком уж шумно для раннего утра. Может, соседи по комнате просто делали уборку, да и завалили меня вещами? Могли ведь и не заметить под одеялом, если я с головой ушел, так сказать, в любимое дело. Но это сколько же надо было вещей сверху накидать, чтобы я не мог даже сдвинуться? Все, что есть в комнате, и самим сверху сесть. Может, вообще специально связали и сидят сейчас со смеху покатываются. С них бысталось. Ковёр завернусь по древнекавказской традиции. Ну да, всё ясно как день. Нашли себе развлечение с утра пораньше поиздеваться над мирно спящим человеком. Дело пахнет кавролиеном. Это даже более правдоподобно звучит, чем уборка. Эти балбесы и уборка да не в жизнь. И что мне теперь делать? Кричать? Бестолку. Это же общага. На сей раз я напрягался уже изо всех сил, пытаясь вырваться из ловушки. Бесполезно, не шелохнуться. Точно ковер какой-нибудь. Одеялка моя все же не настолько прочная. При желании мог бы и разорвать. Или, может, это веревки? Та не, Бред. Откуда у нас вообще веревки? Ну ладно, хватит, это уже не смешно. Попытался сказать я, но не смог произнести ни слова. Чего? Сердце заколотилось в панике. Что что происходит? Спокойствие, только спокойствие. Подумай хорошенько, в чём может быть причина. Ну точно же. Я про такое читал. Это не мои идиоты чудят. Это просто одна штука э, «Сон и паралич. Вот неприятная разновидность кошмаров, когда не можешь ни пошевелиться, ни даже закричать. Так, значит, это просто сон Ну да, а меня угараздило понять, что я нахожусь внутри него. Осознанное сновидение, ничего необычного, со всеми иногда случается. И вот же нафантазировал себе всякое, а всё оказалось так просто. И чего только во сне в голову не придет. Ну уже давай, просыпайся. Я мысленно врепил себе пощёчину. Дин-дон, пора вставать. Как же я не люблю такие кошмары особенно когда тебе кажется, что ты проснулся, встал с кровати, но на самом деле это всё ещё сон, причём в жанре ужастиков. Бррр. Вот и сейчас мир моего подсознания не был ко мне благосклонен и стал стремительно сжиматься. Буквально впечатление такое, будто на грудь въехал грузовик. Надеюсь, там в реале моё тело всё-таки дышит. Кстати, а когда я тут последний раз вообще дышал? Кажется, Никогда. Да уж, мудрая сова с умным видом рассуждающая о коврах и верёвках. Горе моё, а ничего что ты даже воздухом не дышишь. Старина Нео бы оценил. Я ещё раз попытался покрутиться. Иногда это помогает проснуться, расшевелить мозг. Ещё хорошо бы как следует испугаться, но я вроде и так вполне напуган, особенно тем фактом, что сон никак не хочет меня отпускать. Не могу сказать, что я такой уж опытный сновидец, но кое-что об этом деле знаю. В таком состоянии мозг обычно находится на самой грани пробуждения, так что все это по меньшей мере странно. Снова женские стоны. Кажется, эта парочка уже вышла на финишную прямую. И не стыдно вам? Человеку тут плохо. Он может быть от сердечного приступа умирает, а вам лишь бы либидо своё выплеснуть. Нет, я серьезно. Сердце колотится как бешеное, и это уже совсем не смешно. Ненавижу кошмары. Может, у меня и правда сердечный приступ? Во сне вообще может быть больно? Страшно. Ладно, бывает, но до боли обычно дело не доходит. Я бы давно уже проснулся. Эй, сова, похоже, мы снова просчитались. Ну-ка подумай, как следует ленивочучело. Может, с моим спящим телом тоже что-то плохое происходит? Меня связали и похитили? Абсурд. Кому я нужен? Разве что на органы. Да не, дикость какая-то. Кадика, дикость говоришь? Замерев, я с ужасом осознал, что плотно обхватившее меня нечто на самом деле живое и подвижное, будто там снаружи, по тонкому одеялу что-то ползет, обвивается вокруг меня, заворачивает свои кольца, проталкивая меня куда-то вниз и вглубь. Змея? Анаконна? Меня что, змея проглотила? Э -э про проглатывает. Да ну. Мы же не где-нибудь в Индонезии. И как такое могло случиться? Нет, общага есть общага. И в ней может произойти вообще всё, что угодно. Но огромная змея это даже по нашим меркам безумие. Да и я уже давно должен был задохнуться. Бить ты час тут философствую. Думай, голова, думай. Важнее всего Что делать-то? Снаружи раздались возбужденные голоса, послышались крики. Где-то там есть люди. Меня нашли! Меня пытаются спасти! Я изо всех сил стал вырываться, сопротивляясь этой неведомой твари, уцепился за ее кольца, пытаясь не дать затянуть себя еще глубже. Но от этого давление только нарастало. Тут как в трясине: чем сильнее вырываешься, тем крепче хватка. Потом Несколько секунд передышки, и кольца снова плотно сжимается, силой проталкивая меня дальше, прямо в ледяную зубастую пасть. Ноги обожгло холодом или, возможно, кислотой. Проклятье! Мелькнула глупая мысль, что змеи обычно едят жертву с головы, так что моя змея, наверное, какая-то неправильная. Или это все потому, что я был завернут в одеяло? Что, вкусная шаурма? А тварь? Да чтоб ты и подавилась. Но вообще, наверное, только поэтому я еще и жив. Голова пока на свободе. И я совсем не против этих нескольких секунд отсрочки. Больно, конечно, но вдруг меня за это время успеет спасти. Я снова безуспешно попытался закричать. Вскоре тело целиком ушло в ледяную бездну, и теперь мне сдавило голову. Честное слово, если меня не достанут прямо сейчас, она, наверное, просто взорвется, как спелый арбуз. Вот, значит, каково это погибнуть в пасти змеи? И откуда она только взялась? Какой-нибудь идиот-романтик решил сделать любимое оригинальное предложение? Если здесь где-нибудь есть обручальное кольцо, то я даже почти не удивлюсь. Но вы номером ошиблись, товарищи укротители. Пора тащить топор, или я больше не жилец. Голова кружится, руки соскальзывают, мысли путаются. Наверное, я уже задыхаюсь. Голоса и крики снаружи стали громче. Кто-то всё повторял неразборчивые фразы, и я почувствовал жгучий удар по ягодицам. Эй, вы же и меня тоже бьёте, вы в курсе? Сознание стало ускользать от боли и нехватки кислорода. Кости черепа предательски затрещали, сдавливая беззащитное желе мозга. Ну всё. Хана мне, Пронеслась последняя глупая мысль. И тут глаза ризануло ярким светом. Вдох. Е лёгкие яростно обожгло холодным воздухом. Спасли! Достали! Успели! Но почему же, блин, так больно дышать? Каждый вздох как невыносимая мука. В лёгкие тоже попала кислота, от жгучей едкой боли тихого ужаса всех пережитых страданий, радости спасения. Да и вообще от шока я попросту начал рыдать. Громко, на взрыв, прямо как в далёком детстве. Я спасён! Я буду жить, промелькнуло в голове. А всё остальное не так уж и важно. Слова всё ещё не складывались на языке, и из горла вырывался один только надрывный крик. Наверное, зрителей тут уже собралось немало, но мне наплевать. Вы бы на моём месте вели себя так же. Из глаз без текли слёзы, да так, что я уже почти ничего не мог разглядеть и только чувствовал, что меня обливают горячей водой, заворачивают в сухое и шершавое одеяло. Как жёстко. Наверное, кожа уже начала разъедать внутри этой твари. Будем надеяться, что хотя бы глаза не слишком сильно пострадали от кислоты. Я вообще смогу видеть? Эх, прощай компьютер, телефон, прощайте мои любимые книги. Боже, и о чём я только думаю? Мне бы хоть на ноги встать после этой мясорубки. Наверняка половина костей уже сломана. Я осторожно попытался пошевелиться, медленно открыл глаза. Какой кошмар! Всё расплывается. Ни на чем не могу сфокусировать взгляд. Но я вижу свет. А это уже кое-что. Постепенно глаза стали привыкать к яркому освещению. Неразборчивые пятна сперва долго кружили хоровод, но потом замерли и начали медленно складываться в общую картину. И тогда я увидел это. Даже не увидел Скорее осознал наконец на что смотрю. От жуткой невозможности происходящего волосы встали дыбом. Я сошёл с ума? Это из-за повреждения мозга? Огромное, размером с автомобиль, лицо! Это статуя? Нет, оно живое, залитое слезами лицо женщины. Какие-то холмы? Погодите. Это что, грудь? Я лежу на гигантской обнажённой груди женщины, которая плачет и улыбается сквозь слёзы. Ещё ручка! Крохотная ручка, детская, моя, блин, ручка. Я что? младенец? меня всё это время рожали? Да что тут вообще происходит? Сова, ты в конец рехнулась!